Законодательство о крестьянах Кроме всего этого, Киселеву принадлежала также и мысль Одного важного закона, касавшегося крепостных крестьян Как мы знаем, 20 февраля 1803 года Издан был закон о вольных хлебопарсах По этому закону землевладельцы могли отпускать на волю крепостных крестьян с Земельными наделами по добровольному с ними соглашению Этот закон, плохо поддержанный правительством, оказал незначительные действия на быт крепостных. В продолжение сорока лет на волю вышло, таким образом, немного крестьян. Больше всего останавливало помещиков необходимость отдавать землю в собственность крестьян. Киселев думал поддержать действие этого закона, устранив это главное препятствие. В его несколько впечатлительной голове недостаток, от которого не свободны все доброжелательные головы, мелькнула мысль, что можно совершить постепенное освобождение крестьян, предоставив это дело частной инициативе. Мысль закона состояла в том, что помещики могли... По добровольному соглашению с крестьянами уступать им свои земли в постоянное наследственное пользование на известных условиях. Эти условия, раз составленные и утвержденные правительством, не должны были меняться. Таким образом, крестьяне будут прикреплены к земле, но лично свободны. А помещик сохранит за собою права собственности на землю, к которой прикреплены крестьяне. Помещик сохранял судебную власть над крестьянами, но уже терял власть над их имуществом и трудами. Крестьяне работали на помещика или платили ему столько, сколько было поставлено в условии. Зато помещик освобождался от обязанностей, какие на нем лежали по владению крепостными, от ответственности за их подати, от обязанности кормить крестьян в неурожайные годы, ходатайствовать за них в судах и так далее. Киселев рассчитывал, что, таким образом, поняв выгоду таких сделок, помещики сами поспешат устранить неприятности. При сохранении крепостного права образец устройства крестьян, выходивших таким образом на волю, был уже готов в сельском устройстве крестьян государственных, разделенных на волость и общины с выборными управлениями, судами, со свободными сходками и так далее. Проект Киселева подвергся поправкам и, облеченный в закон 2 апреля 1842 года, не оправдал ожидания. Это закон об обязанных крестьянах. Ему дана была такая редакция, которая почти уничтожила его действие К тому же на другой день по издании закона последовал циркуляр министра, которым тогда был Перовский. Этот циркуляр и разделал закон. В нем было подтверждено с ударением, что права дворян на крепостных крестьян остаются неприкосновенными, что они не потерпят ущерба в этих правах, если в силу закона не пойдут на сделки с крестьянами. Помещики встревожились в ожидании указа. Они уж давно привыкли смотреть на Киселева, как на революционера. В Москве и губернских городах этот закон вызвал живые толки. Когда прочитали указ министра, все успокоились, все увидали, что это буря в стакане воды, что правительство так только из приличия издало этот указ, чтобы очистить бумагу. В самом деле только два помещика воспользовались этим законом.